Глава третья. Когда анализы действительно в норме. Экспресс-тесты когнитивных и аффективных расстройств. Проверь себя. Итак, мы подошли к завершающей главе, когда пройдены все самые часто встречающиеся и логичные причины хронической усталости. Мы проверили свои анализы и исследования, сходили к доктору, выбрали его именно под себя. Узнали и про другие причины усталости, если нет отклонений в контроле лабораторных данных. Именно для этих других причин есть доступные тесты, которые дадут объективную информацию по состоянию психики. Их используется огромное множество в клинической практике. Однако есть самые быстрые, комфортные и понятные даже для самодиагностики. Тут я собрала именно такие тесты с простой системой оценки, но дающие объективный результат, имея который можно уже понять о необходимости помощи дополнительного специалиста, невролога, психотерапевта или психиатра, а возможно, даже с терапевтом начать коррекцию расстройства аффекта лекарственными препаратами по полученным объективным данным. Покажу следующие тесты для определения вашего состояния с правилами расчетов баллов и интерпретации. Индекс коморбидности Чарлсона, выраженности проблем по здоровью и прогнозы. Шкала для оценки депрессии Гамильтона и шкала Бека. Шкала оценки качества жизни. Шкала общего снижения, сокращенный вариант — опросник функциональной активности для членов семьи, шкала комплаентности DAI-10, индекс коморбидности Чарлсона. Тест используется для определения выраженности проблем по здоровью и прогнозы. Отметьте количество баллов, соответствующих вашему состоянию. Сопутствующее заболевание — балл. Инфаркт миокарда. 1 балл. Сердечная недостаточность. 1 балл. Поражение периферических сосудов, наличие перемежающейся хромоты, аневризма аорты более 6 см, острая артериальная недостаточность, гангрена. 1 балл. Приходящее нарушение мозгового кровообращения. 1 балл острое нарушение мозгового кровообращения с минимальными остаточными явлениями – 1 балл, деменция – 1 балл, бронхиальная астма – 1 балл, хронические неспецифические заболевания легких – 1 балл, коллагенозы – 1 балл, язвенная болезнь желудка и или двенадцатиперстной кишки – 1 балл, Цирроз печени без портальной гипертензии – 1 балл. Сахарный диабет без конечно органных поражений – 1 балл. Острое нарушение мозгового кровообращения с гемиплегией или параплегией – 2 балла. Хроническая почечная недостаточность с уровнем креатинина более 3 мг – 2 балла. Сахарный диабет с конечно органными поражениями 2 балла. Злокачественные опухоли без метастазов 2 балла. Острые и хронические лимфа или миелолейкоз 2 балла. Лимфомы 2 балла. Цирроз печени с портальной гипертензией 3 балла. Злокачественные опухоли с метастазами 6 баллов. Синдром приобретенного иммунодефицита — 6 баллов. При расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется 1 балл на каждые 10 лет жизни пациента при превышении пациентом 40-летнего возраста. Имеется возможность оценки возраста пациента и определения смертности больных, которая при отсутствии полиморбидности составляет 12%, при одном-двух баллах – 26%, при трех 4 баллах – 52%, а при сумме более 5 баллов – 85%. Шкала Гамильтона, HDAS для оценки депрессии. Первое. Депрессивное настроение. Подавленность, безнадежность, беспомощность, чувство собственной малоценности. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Выражение указанного чувства только при прямом вопросе. 2 балла. Жалоба высказывается спонтанно. 3 балла. Определяется невербально. Поза, мимика, голос, плаксивость. 4 балла. Пациент выражает только эти чувства, как в высказываниях, так и невербально. Второе. Чувство вины. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Самоуничижение. Считает, что подвел других. 2 балла. Чувство собственной вины. Мучительное размышление о собственных ошибках и грехах. 3 балла. Настоящее заболевание расценивается как наказание, бредовые идеи виновности. 4 балла. Вербальные галлюцинации обвиняющего и или осуждающего содержания и или зрительные галлюцинации угрожающего содержания. 3. Суицидальные намерения. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Чувство, что жить не стоит. 2 балла. Желание смерти или мысли о возможности собственной смерти. 3 балла. Суицидальные высказывания или жесты. 4 балла. Суицидальные попытки. 4. Ранняя бессонница. 0 баллов. Отсутствие затруднений при засыпании. 1 балл. Жалобы на эпизодические затруднения при засыпании более 30 минут. 2 балла. Жалобы на невозможность заснуть каждую ночь. 5. Средняя бессонница. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Жалобы на беспокойный сон в течение всей ночи. 2 балла. Многократное пробуждение в течение всей ночи. Подъем с постели. Шестое. Поздняя бессонница. 0 баллов отсутствие, 1 балл раннее пробуждение с последующим засыпанием, 2 балла окончательное раннее утреннее пробуждение. Седьмое. Работоспособность и активность. 0 баллов отсутствие трудностей, 1 балл мысли и ощущения несостоятельности чувство усталости и слабости, связанное с работой или хобби. 2 балла. Утрата интереса к работе или хобби, выраженная непосредственно в жалобах или опосредованно, через апатичность и нерешительность, чувство потребности в дополнительном усилии приступить к работе или проявить активность. 3 балла. Уменьшение реального времени проявления активности или снижение продуктивности. 4 балла. Отказ от работы вследствие настоящего заболевания. 8. Заторможенность. Замедленность мышления и речи. Нарушение способности концентрировать внимание. Снижение моторной активности. 0 баллов. Нормальная речи-мышления. 1 балл – легкая заторможенность в беседе. 2 балла – заметная заторможенность в беседе. 3 балла – выраженные затруднения при проведении опроса. 4 балла – ступор. 9. Ажитация. 0 баллов – отсутствие. 1 балл – беспокойство. 2 балла – беспокойное движение руками, теребление волос. 3 балла ⁇ подвижность, неусидчивость. 4 балла ⁇ постоянное перебирание руками, обкусывание ногтей, выдергивание волос, кусание губ. 10 ⁇ психическая тревога. 0 баллов ⁇ отсутствие. 1 балл ⁇ субъективное напряжение и раздражительность. 2 балла ⁇ беспокойство по незначительным поводам. 3 балла: тревога выражающаяся в речи и выражении лица; 4 балла страх выражаемый и без расспроса. 11 соматическая тревога физиологические проявления тревоги: гастроинтенстинальная, сухость во рту, метеоризм, диспепсия, диарея, спазмы, отрыжка, сердечно-сосудистые, Сердцебиение, головные боли, дыхательные. Гипервентиляция, одышка плюс учащенное мочеиспускание, повышенное потоотделение. 0 баллов отсутствие, 1 балл слабая, 2 балла средняя, 3 балла сильная, 4 балла крайне сильная. 12. -е. Желудочно-кишечные соматические симптомы. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Утрата аппетита, но с приемом пищи без сильного принуждения, чувство тяжести в животе. 2 балла. прием пищи только с упорным принуждением, потребность в слабительных средствах или препаратах для оккупирования гастроинтестинальных симптомов. 13 -е. Общие соматические симптомы. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Тяжесть в конечностях, спине, голове, мышечные боли, чувство утраты энергии или упадка сил. 2 балла. Любые резко выраженные симптомы. 14. -е. Генитальные симптомы. Утрата либида, менструальные нарушения. 0 баллов отсутствие симптомов, 1 балл, слабо выраженные, 2 балла, сильно выраженные. 15. -е. Ипохондрия. 0 баллов, отсутствие, 1 балл, поглощенность собой, телесно, 2 балла, чрезмерная озабоченность здоровьем, 3 балла, частые жалобы, просьбы о помощи, 4 балла, ипохондрический бред. 16. -е. Потеря в весе. Оценивается либо А, либо Б. А. По данным Анамнеза. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Вероятная потеря в весе в связи с настоящим заболеванием. 2 балла. Явное со слов. Потеря в весе. 3 балла. Не поддается оценке. Б если изменения в весе имеют место еженедельно. 0 баллов. Менее 0,5 кг в неделю. 1 балл. Более 0,5 кг в неделю. 2 балла. Более 1 кг в неделю. 3 балла не поддается оценке. 17. -е. Критичность отношения к болезни. 0 баллов осознание болезни, 1 балл осознание болезненности состояния, но отнесение его насчет плохой пищи, климата, переутомления и так далее. 2 балла отсутствие сознания болезни. 18. -е. Суточные колебания. Пункт Б оценивается при наличии расстройств в пункте А. А Когда симптомы более выражены, 0 баллов отсутствие колебаний, 1 балл утром, 2 балла вечером. Б. Степень выраженности 0 баллов отсутствие, 1 балл слабые, 2 балла сильные. 19. -е. Деперсонализация и дереализация. Измененность себя, окружающего. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Слабая. 2 балла. Умеренная. 3 балла. Сильная. 4 балла. Непереносимая. 20. -е. Параноидальные симптомы. 0 баллов. Отсутствие. 1 балл. Подозрительность. 2 балла. Идеи отношения, 3 балла, бред отношения, преследование. 21. Обсессивные и компульсивные симптомы. 0 баллов, отсутствие, 1 балл, лёгкие, 2 балла, тяжёлые. Регистрационный бланк к шкале Гамильтона, тревога. Пункт шкалы, показатели соответствующее состоянию. Первое депрессивное настроение от 0 до 4 баллов. Второе чувство вины от 0 до 4 баллов. Третье суицидальные намерения от 0 до 4 баллов. Четвёртое ранняя бессонница от 0 до 2 баллов. Пятое средняя бессонница от 0 до 2 баллов. Шестое. Поздняя бессонница. От 0 до 2 баллов. Седьмое. Работоспособность и активность. От 0 до 4 баллов. Восьмое. Заторможенность. От 0 до 4 баллов. 9. Ажитация. От 0 до 4 баллов. 10. Психическая тревога. От 0 до 4 баллов. 11. Соматическая тревога от 0 до 4 баллов. 12. Желудочно-кишечные соматические симптомы от 0 до 2 баллов. 13. Общие соматические симптомы от 0 до 2 баллов. 14. Генитальные симптомы от 0 до 2 баллов. 15. Ипохондрия от 0 до 4 баллов. 16. Потеря в весе А от 0 до 3 баллов. 16. Потеря в весе Б от 0 до 3 баллов. 17. Критичность отношения к болезни от 0 до 2 баллов. 18. Суточные колебания А от 0 до 2 баллов. 18. Суточные колебания Б от 0 до 2 баллов. 19. Деперсонализация и идеализация от 0 до 4 баллов. 20. Параноидальные симптомы от 0 до 3 баллов. 21. Обсессивные и компульсивные симптомы от 0 до 2 баллов. Суммарный балл определяется по первым 17 пунктам, 9 из которых оцениваются по баллам от 0 до 4 а 8 — от 0 до 2. Четыре последних пункта шкалы Гамильтона с 18 по 21 используются для оценки дополнительных симптомов депрессии и определения подтипов депрессивного расстройства. Баллы по данным четырем пунктам не используются при определении степени выраженности депрессии, и эти баллы не учитываются при подсчете суммарного балла шкалы Гамильтона — который определяет тяжесть депрессивного расстройства. Оценка суммарного балла. Суммарный балл первых 17 пунктов. От 0 до 7 – норма. От 8 до 13 – лёгкое депрессивное расстройство. От 14 до 18 – депрессивное расстройство средней степени тяжести. От 19 до 22 – депрессивное расстройство тяжелой степени – Более 23, депрессивное расстройство крайне тяжелой степени. Шкала БЭКа для оценки депрессии. Этот опросник состоит из 21 группы утверждений. Послушайте внимательно и отметьте номер 0, 1, 2 или 3 утверждения, наилучшим образом отражающего ваше самочувствие в течение последней недели, включая сегодняшний день. Если подходящими кажутся несколько утверждений в группе, отметьте каждое из них. Убедитесь, что прослушали все утверждения в каждой группе, прежде чем сделать выбор. 1. 0. Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 1. Я расстроен. 2. Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 3. Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. Второе. 0. Я не тревожусь о своем будущем. 1. Я чувствую, что озадачен будущим. 2. Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 3. Мое будущее безнадежно и ничто не может измениться к лучшему. 3. 0. Я не чувствую себя неудачником. 1. Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 2. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 3. Я чувствую, что как личность я полный неудачник. 4. 0. Я получаю столько же удовлетворения от жизни как раньше. 1. Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 2. Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 3. Я полностью не удовлетворен жизнью. И мне все надоело. 5. 0. Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 1. Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 2. Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 3. Я постоянно испытываю чувство вины. 6. Ноль. Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 1. Я чувствую, что могу быть наказан. 2. Я ожидаю, что могу быть наказан. 3. Я чувствую себя уже наказанным. 7. 0. Я не разочаровался в себе. 1. Я разочаровался в себе. 2. Я себе противен. 3 я себя ненавижу 8 0 я знаю что я не хуже других 1. я критикую себя за ошибки и слабости 2 я все время обвиняю себя за свои поступки 3 я виню себя во всем плохом что происходит 9 0 я никогда не думал покончить с собой 1. Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осуществлять. 2. Я хотел бы покончить с собой. 3. Я бы убил себя, если бы представился случай. 10. 0. Я плачу не больше, чем обычно. 1. Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 2. Теперь я все время плачу. 3. Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 11. 0. Сейчас я раздражителен, не более чем обычно. 1. Я легче раздражаюсь, чем раньше. 2. Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 3. Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 12. 0. Я не утратил интереса к другим людям. 1. Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 2. Я почти потерял интерес к другим людям. 3. Я полностью утратил интерес к другим людям. 13. 0. Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 1. Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 2. Мне труднее принимать решения, чем раньше. 3. Я больше не могу принимать решения. 14. 0. Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 1. Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 2. Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, делающие меня непривлекательным. 3. Я знаю, что выгляжу безобразно. 15. 0. Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 1. Мне необходимо сделать дополнительные усилия, чтобы начать делать что-нибудь. 2. Я с трудом заставляю себя сделать что-либо. 3. Я совсем не могу выполнять никакую работу. 16. 0. Я сплю так же хорошо, как и раньше. 1. Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 2. Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 3. Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу заснуть. 17. -е. 0. Я устаю не больше, чем обычно. 1. Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 2. Я устаю почти от всего, что я делаю. 3. Я не могу ничего делать из-за усталости. 18. -е. 0. Мой аппетит не хуже, чем обычно. 1. Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 2. Мой аппетит теперь значительно хуже. 3. У меня вообще нет аппетита. 19. 0. В последнее время я не похудел или потеря веса была незначительной. 1. За последнее время я потерял более 2 килограммов. 2. Я потерял более 5 килограммов. 3. Я потерял более 7 килограммов. Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше. Отметьте для себя, да или нет. 20. 0. Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 1. Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие как боли, расстройство желудка, запоры и так далее. 2. Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно думать о чем-либо другом. 3. Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше ни о чем не могу думать. 21. 0. В последнее время я не замечал изменения моего интереса к сексу. 1. Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше. 2. Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными проблемами, чем раньше. 3. Я полностью утратил сексуальный интерес. Оценка результатов. От 0 до 9. Отсутствие депрессивных симптомов. 10-15 — лёгкая депрессия, субдепрессия. 16-19 — умеренная депрессия. 20-29 — выраженная депрессия, средней тяжести. 30-63 — тяжёлая депрессия. Пункты 1-13 — когнитивно-аффективная субшкала. C.A. Пункты 14-21 — Субшкала соматических проявлений депрессии. SP. Опросник качества жизни. SF-36. Данный опросник рассматривает ваше отношение к вашему здоровью на данный момент и в течение четырех последних недель. Мы хотели бы получить более полное представление о том, как вы чувствуете себя. Насколько хорошо вы справляетесь с выполнением повседневных действий и что вы думаете по поводу вашего собственного здоровья? В данном опроснике под словом «здоровье» подразумевается ваше состояние здоровья в целом. Таким образом, данный термин касается вашего общего самочувствия. Ответьте, пожалуйста, на все вопросы, выбирая только по одному ответу на каждый вопрос. «Пожалуйста» выбирайте ответы, наилучшим образом соответствующие вашим собственным ощущениям. Если вы не уверены, какой ответ вам следует выбрать, пожалуйста, выберите наиболее подходящий из возможных ответов. Например, для ответа на вопрос 3 вы можете выбирать между «Да, сильно ограничивает», «Да, частично ограничивает» и «Нет, совсем не ограничивает». Однако вы, возможно, совсем больше не можете выполнять некоторые действия. В подобных случаях вам следует выбрать цифру в колонке «Да» сильно ограничен. Первое. Вы могли бы оценить свое общее состояние здоровья как 1 равно превосходное, 2 равно очень хорошее, 3 равно хорошее, 4 равно удовлетворительное, 5 равно плохое. Второе. По сравнению с вашим общим состоянием здоровья год назад, как вы оцениваете его на данный момент? 1 равно на данный момент значительно лучше, чем год назад. 2 равно на данный момент в некоторой степени лучше, немного лучше, чем год назад. 3 равно практически такое же, как год назад. 4 равно на данный момент немного хуже, чем год назад. 5 равно на данный момент значительно хуже, чем год назад. 3. Вопросы ниже касаются выполнения вами привычных повседневных действий. Ограничивает ли вас на данный момент ваше здоровье в выполнении указанных действий? Если да, то насколько сильно? Действия, требующие высоких затрат энергии, такие как бег, подъем тяжелых предметов, занятия спортивными нагрузками. Да, сильно ограничивает. Да, частично ограничивает. Нет, совсем не ограничивает действия, требующие умеренных затрат энергии, такие как передвижение стола, толкание пылесоса, игра в боулинг или гольф. Да, сильно ограничивает, да, частично ограничивает. Нет, совсем не ограничивает. Подъем или перенос пакетов с продуктами. Да, сильно ограничивает, да, частично ограничивает, нет, совсем не ограничивает». Подъем вверх на несколько этажей. Да, сильно ограничивает, да, частично ограничивает, нет, совсем не ограничивает. Подъем вверх на один этаж. Да, сильно ограничивает, да, частично ограничивает, нет, совсем не ограничивает. «Нагибание», «опускание на колени» или «наклоны вниз». Да, сильно ограничивает. Да, частично ограничивает. Нет, совсем не ограничивает. Прогулка пешком на расстояние больше полутора километров. Да, сильно ограничивает. Да, частично ограничивает. Нет, совсем не ограничивает. Прогулка пешком на расстоянии 500-800 метров. Да, сильно ограничивает. Да. Частично ограничивает, нет, совсем не ограничивает. Прогулка пешком на расстоянии 100 метров. Да, сильно ограничивает, да, частично ограничивает, нет, совсем не ограничивает. Четвёртое. В течение последних четырех недель сталкивались ли вы с какими-либо из следующих проблем, в работе или повседневной деятельности в связи с вашим физическим здоровьем? А. Вы провели меньше времени за работой или другими делами? Да или нет? Б. Вы сделали меньше, чем хотели бы? Да или нет? С. Вы не смогли выполнять работу или другие действия определенного рода? Да или нет? Д. Вы столкнулись с трудностями при выполнении работы или других действий. Например, вам пришлось затрачивать дополнительные усилия. Да или нет. Пятое. В течение последних четырех недель сталкивались ли вы с какими-либо из следующих проблем в работе или повседневной деятельности в связи с вашим эмоциональным состоянием, например, в связи с депрессией или тревогой?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 в какой степени ваше физическое здоровье или эмоциональное состояние затрудняло проведение вами досуга с семьей, друзьями, соседями или другими группами. 1 равно совсем нет, 2 равно незначительно, 3 равно умеренно, 4 равно значительно, 5 равно в высшей степени. Седьмое. Насколько интенсивную физическую боль вы испытывали за последние 4 недели? Локализация боли не имеет значения. 1 равно вообще не испытывал, 2 равно очень лёгкую, 3 равно лёгкую, 4 равно умеренную, 5 равно сильную, 6 равно очень сильную. Восьмое. В течение последних четырех недель в какой степени боль затрудняла выполнение вами привычной работы, в том числе работы вне помещения и домашних дел? Локализация боли не имеет значения. 1 равно «совсем нет», 2 равно «незначительно», 3 равно «умеренно», 4 равно «значительно», 5 равно высшей степени. 9. Вопросы ниже касаются вашего самочувствия и общего состояния за последние 4 недели. По каждому вопросу дайте один ответ наилучшим образом, отражающий ваше самочувствие. Какую часть времени за последние 4 недели? А. Вы чувствовали себя полным жизни. Всегда. Почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. Б. Вы нервничали? Всегда, почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. С. Вы находились в таком ныне, что ничто не могло поднять вам настроение. Всегда, почти всегда, часто. Иногда, редко, никогда. Вы чувствовали мир и покой. Всегда, почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. Е. Вы были полны энергии. Всегда, почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. Ф. Вы чувствовали себя упавшим духом и подавленным. Всегда, почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. G. Вы чувствовали себя измотанным. Всегда, почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. H. Вы чувствовали себя счастливым человеком. Всегда. Почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. Ай. Вы чувствовали себя уставшим. Всегда, почти всегда, часто, иногда, редко, никогда. Десятое. В течение последних четырех недель. Какую часть времени ваше физическое здоровье или эмоциональное состояние затрудняло проведение вами досуга, например, посещение друзей, родственников и так далее? Один равно всегда, 2 равно часто. Шкала общего снижения, сокращенный вариант по Райсберг-Би, 2008 год. Стадии, характеристика, диагноз. Стадия 1. Нет жалоб на снижение памяти, другие когнитивные проблемы, нет нарушений повседневной активности. Диагноз — норма. Стадия 2. Характеристика. Жалобы на снижение памяти, забывчивость, ослабление памяти на имена, затруднение при поиске предметов. Диагноз — субъективные когнитивные нарушения. Стадия 3. Характеристика. Наиболее ранние выявляемые когнитивный дефицит, затруднения часто заметны при работе, частое забывание местоположения предметов. Диагноз — легкие когнитивные нарушения. Стадия 4. Характеристика. Когнитивный дефицит, четко выявляемый при клиническом осмотре, Забывание событий личной жизни и текущих событий, затруднения при путешествиях и ведении финансовых дел. Диагноз. Умеренные когнитивное нарушения. Стадия 5. Характеристика. Не способен полностью жить самостоятельно. Нуждается в некоторой помощи, забывание некоторых важных личных данных например, адреса, название оконченных учебных заведений и так далее, может нуждаться в контроле при выполнении повседневных действий. Диагноз — умеренно тяжелое когнитивное нарушение. Стадия шестая. Характеристика. Не способен вспомнить большинство недавних жизненных событий, может забыть имя супруга, возможно, развитие недержания, Требует значительной помощи при повседневных действиях, выраженные поведенческие проблемы, например, возбуждение, бред. Диагноз — тяжелые когнитивные нарушения. Стадия 7: утрата речевого контакта и способности передвигаться. Диагноз — крайне тяжелые когнитивные нарушения. Опросник функциональной активности — для опроса членов семьи. Первое. Ведет ли самостоятельно финансовые дела, контролирует счет в банке, ведет книгу расходов? Второе. Может ли самостоятельно заполнять необходимые формы? Третье. Способен ли иногда самостоятельно покупать в магазине одежду, товары, необходимые для дома? Четвёртое. Принимает ли время от времени участие в играх? Занимается ли своим хобби? Пятое. Способен ли самостоятельно нагреть воду, сварить чай или кофе? Шестое. Готовит ли себе еду в полном объеме? Седьмое. Помнит ли текущие события? Восьмое. Может ли смотреть телепередачи, читать книги, понимать и обсуждать их? Девятое. Помнит ли семейные происшествия, праздники? Время приема лекарственных средств. 10. Способен ли самостоятельно перемещаться, ездить на общественном транспорте. Каждый пункт оценивается по 4 системе, не способен выполнить 3 балла, нуждается в помощи при выполнении 2 балла, способен выполнить, но с затруднениями 1, способность не нарушена 0. Шкала комплаентности DAI 10. Правила ответов на вопросы. Первое. Послушайте каждое утверждение и решите, является ли оно правдивым или лживым по отношению к вам. Второе. Если утверждение является правдой или скорее правдой, отметьте P. Третье. Если утверждение является ложью или скорее ложью, отметьте L. Четвертое. Если утверждение сформулировано недостаточно точно, чтобы вы могли на него ответить, пожалуйста, все же ответьте, является ли оно скорее правдой или ложью по отношению к вам. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Не думайте долго, отвечая на вопрос. Пожалуйста, отвечайте на каждый вопрос. Первый. Для меня положительный эффект от лекарства превышает нежелательные явления. Правда? Ложь. Второй. Я чувствую себя странно, как после наркотиков, после приема лекарства. Правда Ложь. Третий. Желание принимать лекарства является моим свободным выбором. Правда, Ложь. 4. После приема лекарств я чувствую себя более отдохнувшим. Правда, ложь. 5. После приема лекарств я чувствую себя слабым, вялым. Правда, ложь. 6. Я принимаю лекарства только тогда, когда чувствую себя больным. Правда, ложь. 7. Я чувствую себя более или менее нормально после приема лекарств. Правда, ложь. Восьмой. Мне не нравится, что работа моего мозга и тела контролируется приемом лекарств. Правда, ложь. 9. Мои мысли остаются ясными после приема лекарств. Правда, ложь. Десятый. Прием лекарств необходим мне для предупреждения возможных рецидивов. Правда — ложь.